Глава 82, в которой повествуется о том, как старый учитель своими наставлениями предостерегал упорствующего в заблуждениях юношу, и как дурной сон встревожил душу обладательницы павильона реки Сяосян. Возвратившись домой из школы, Бауюй первым долгом навестил матушку дзя. Вот и хорошо! С улыбкой сказала матушка Дзя. «Наконец-то дикого коня обуздали. Иди повидайся с отцом, а потом можешь гулять». Бао Юй поддакнул и отправился к Дзя Джену. «Так рано окончились занятия?» Удивленно спросил Дзя Джен, завидев сына. «Учитель дал тебе задание». «Дал», — ответил Бао Юй. «Утром я должен читать книги, после завтрака писать» а в полдень заниматься толкованием текстов и читать вслух сочинения. Дядь Жен кивнул. «Иди, посиди с бабушкой. Помни, что прежде всего нужно познать основы того, что приносит человеку успех в жизни. И не думать об одних забавах. Ложись спать пораньше, утром пораньше вставай и ежедневно ходи в школу. Понятно?» Бауюй ответил «Слушаюсь» и вышел. Сначала он повидался с госпожой Ван, потом забежал к матушке Дзя и от нее поспешил в сад, досадуя, что не может сразу перенестись в павильон реки Сяосян. Но едва добравшись до павильона и переступив порог прихожей, он захлопал в ладоши и засмеялся. А вот и я. Появление его было настолько неожиданным, что Даю испуганно вздрогнула. Цзэй поспешила откинуть дверную занавеску. Бао Юй вошел во внутреннюю комнату и опустился на стул. «Я случайно узнала, что ты сегодня ушел в школу», — сказала да Юй. «Почему ты так рано вернулся?» «Ах и не говори!» — воскликнул Бао Юй. «Отец действительно послал меня в школу. Мне даже показалось, что я с тобой уже никогда не увижусь. Насилу дождался, пока меня отпустят. И когда увидел тебя...» словно воскрес из мертвых, Верно, говорили древние, не виделись один день, а, кажется, минуло три года. Лучше и не скажешь». «Ты и видел родителей?» спросила Дай Юй. «Да». «А сестер? Еще нет». «Пойди, повидайся с ними». «Мне не хочется двигаться с места», заявил Бао Юй. «Я хочу поговорить с тобой, сестрица. Отец велел мне пораньше ложиться, а утром пораньше вставать». Так что придется навестить их завтра. Ладно, посиди, разрешила Даюй. Но только я думаю, что лучше тебе пойти отдохнуть. Я не устал, возразил Баоюй. Мне только очень грустно. Если я посижу с тобой, грусть моя пройдет, а ты меня гонишь? Даюй тихо засмеялась и приказала Цзыдюань Завари для второго господина чашку моего чая колодец дракона. Второй господин сегодня занимался не то, что раньше. Цзи Дюань с улыбкой отсыпала чая и велела девочкам-служанкам заварить его. Зачем ты упоминаешь о занятиях? – спросил девушку Баоюй. Эти каноны мне так надоели, что я слышать о них не могу. Но еще ужаснее восьмичленные сочинения. Пусть бы с их помощью люди добивались для себя славы до куска хлеба, и ладно. Так нет же. Они заявляют, что этими сочинениями развивают мысли, высказанные древними мудрецами. Лучшие из таких сочинений в крайнем случае представляют собой сваленные в кучу цитаты из древних канонических книг. В других сочинениях отсутствует мысль, их авторы несут всякую чушь, нагромождают одну нелепость на другую и выдают все это за ученые трактаты. Какое же в них может быть развитие мыслей, высказанных мудрецами? И вот теперь отец строго-настрого приказал мне учить все это, и я не смею ослушаться. А ты еще заговорила о занятиях, о чтении книг». «Нам, девушкам, разумеется, все это не нужно», — заметила Дай Юй. «Но в детстве, когда моим учителем был Дзя Юйцунь, мне приходилось читать подобные сочинения». Среди них встречались глубокие по содержанию, свежие по мыслям и чувствам, но были также весьма туманные. Хотя в то время я не очень разбиралась в сочинениях, все же они казались мне хорошими, и я не отвергал их все без исключения. А тебе тем более не следует пренебрегать ими, так как ты должен снискать себе славу и добиться высокого служебного положения». Слова Даюи резали слух Бауюя. Он подумал, что прежде девушка никогда не говорила подобных вещей и очень удивился, откуда у нее появились такие же честолюбивые устремления, как у других. Однако он не осмелился ей возражать и лишь усмехнулся. Пока они разговаривали, снаружи послышались голоса служанок. Это были Цювень и Цзицюань. «Сестра Сижэнь послала меня за ним к старой госпоже, а он оказывается здесь», — услышал Бао Юй голос Цювэнь. «Мы только что заварили чай», — сказала Цзэй Дюань, впуская Цювэнь в комнату. «Пусть он сначала выпьет чашечку, а потом идет домой». «Сейчас иду», — откликнулся Бао Юй. «Прости, что заставил тебя искать меня». Цювэнь не успела что-либо ответить, как Цзэй Дюань произнесла. «Пей скорее, а потом пойдешь, ведь по тебе там целый день скучали». «Тьфу, паршивка!» — выругалась Цювень. Все рассмеялись. Бао Юй встал и попрощался. Да Юй проводила его до дверей. Дзей сопровождала его до крыльца, и лишь после того, как Бао Юй ушел, вернулась домой. Войдя во двор наслаждения розами, Бао Юй увиделся Жень. Она шла ему навстречу из внутренней комнаты. «Уже вернулся?» «Второй господин вернулся давно», отвечала ей на это Ци Вэнь. «Он ходил навестить барышню Линь Дай Юй». «Что-нибудь случилось сегодня?» спросил Бао Юй. «Ничего», отвечала Си Жень. «Только госпожа просила передать через Юань Ян, что отец велел тебе хорошенько учиться, а служанок, которая осмелится с тобой шутить, гнать как Цин Вэнь и сыцы «Я подумала, что давно прислуживаю тебе, и такая награда за службу мне не нужна». При этих словах она опечалилась. «Дорогая сестра», — поспешно воскликнул Баоюй, — «успокойся. Я буду учиться так, чтобы моя матушка не делала тебе никаких выговоров. Я сегодня же прочту все главы, толкование которых будет завтра спрашивать у меня учитель. Если же мне что-нибудь понадобится, не беспокойся». Шэйюэ и Цювэнь сделают все необходимое. Можешь идти отдыхать. Если ты действительно собираешься серьезно заниматься, мы с радостью готовы прислуживать тебе», — прервала его сижень. Наскоро поужинав, Бауюй велел зажечь лампу и раскрыл четверо книжей, которые уже изучал раньше. «С какого же места начать?» — подумал он. Он прочитал одну книгу. На первый взгляд ему показалось, что все ясно, но когда он стал внимательно обдумывать главы, нашлось много непонятных мест. Пришлось читать примечания, а затем общие комментарии главам. Так продолжалось до начала страж. В поэзии я легко разбираюсь, подумал Баоюй, а здесь чувствую, что не понимаю сути. Заметив, что он сидит в раздумье, Сижень предложила. «Отдохни. За один раз все равно всего не выучишь». Бао-Юй машинально кивнул. Сижень позвала Шэ-Юэ. Они вдвоем уложили бао спать, а затем легли сами. Проснувшись среди ночи, Сижень услышала, как Бао-Юй ворочается на кане. «Ты еще не спишь?» — удивилась она. «Не думай ни о чем. Отдыхай». «Завтра будешь снова заниматься». «Я тоже так думаю, но только сон не идет», — отвечал Бао Юй. «Сними с меня верхнее одеяло». «Не нужно?» — возразила Сижень. «Сейчас не так уж жарко». «Мне что-то давит на сердце», — заявил Бао Юй и сбросил с себя толстое ватное одеяло. Сижень поспешно поднялась, чтобы помешать ему. Шаря в темноте, она случайно дотронулась до его головы, и вдруг почувствовала, что голова горячая. «Лежи спокойно, у тебя жар», — сказала она. «Ну, конечно», — отозвался юноша. «В каком смысле ты это сказал?» — спросила Сижень. «Не бойся, это у меня от беспокойства, и шум подымать незачем», — успокоил ее Бауюй. «Не нужно, чтобы об этом узнал отец. Не то он подумает, что я притворяюсь больным, стараюсь увильнуть от учебы». Почему, скажет он, ты заболел именно сейчас? Я думаю, к утру все пройдет, и я снова пойду в школу. Позволь мне спать возле тебя, попросила сижень, почувствовав к Баоюю жалость. Она стала растирать ему спину, и оба незаметно уснули. Проснулись они лишь тогда, когда солнце стояло высоко над головой. ай яй яй как поздно, воскликнул Баоюй. Он поспешно умылся и причесался, побежал справиться о здоровье родителей, а затем отправился в школу. Рассерженный его опозданием, Дзядайжу проворчал Теперь меня не удивляет, что твой отец на тебя сердится, и говорит, что из тебя толку не будет. На второй же день начал отлынивать от учебы. Почему опоздал? Бауюй рассказал ему, как вечером у него появился жар. Но к утру ему стало лучше, и он пришел заниматься. В полдень Дайжу подозвал к себе юношу и сказал Баоюй, вот тебе раздел из книги, дай на него толкование. Бауюй приблизился и заглянул в книгу. Раздел назывался К молодым людям нужно относиться с почтением. Это еще ничего, подумал юноша. «Хорошо, что это не из великого учения и не из о середине». «Какие давать толкования?» — поинтересовался Бао Юй. «На каждое слово и подробнее». Сначала Бао Юй ясно и выразительно прочитал весь раздел вслух. Затем произнес. «В этом разделе мудрец подбодряет молодых людей, учит их своевременно прилагать усилия, чтобы не допускать...» Бао Юй умолк и поднял глаза на Дайжу. «Продолжай, продолжай!» — улыбнулся старик. «Когда толкуешь канонические книги, не может быть никаких слов, которые запрещалось бы произносить открыто. Ведь в записках об этикете говорится. Когда толкуешь текст, нет ничего запретного. Ну, чего следует не допускать?» «Не допускать такого положения?» «Когда человек, даже в до старости не добивается успехов», — выпалил Бао Юй. «Словами «нужно относиться с почтением» — мудрец побуждает молодых людей старательно учиться, а словами «недостойный почтения» предостерегает их на будущее». «Допустим», — кивнул Дайжу. «Ну, а точнее?» «Мудрец хочет сказать», — продолжал Бао Юй, «что когда человек молод...» В нем могут скрываться такие таланты и способности, которых страшатся даже старше. Но кто может поручиться, что этот человек не останется таким же, каким сейчас являюсь я? Пусть он в молодости подавал надежды, но если он будет небрежен в учении и к 40-50 годам не разовьет в полной мере своих талантов, не добьется положения, все равно в старости никто перед ним трепетать не будет». «Объяснение приемлемое», — кивнул Дайжу. «Но некоторые фразы ты толкуешь по-детски. Например, выражение «не получить известности» употреблено вовсе не в том смысле, что такие люди не могут стать чиновниками и занимать высокое положение. Под словом «известность» подразумевается, что человек, даже не будучи чиновником, может прославиться, если он глубоко познает высшую справедливость и истинный путь. Иначе почему среди древних мудрецов встречались люди, ушедшие от мирской суеты? Ведь они не были чиновниками. Как они сумели получить известность? Выражение «недостойны» ты тоже истолковал не совсем точно. Это выражение лишь противопоставляется словам «откуда знать». Оно вовсе не означает, что кто-то должен трепетать перед молодым человеком от страха. Здесь имеется в виду трепет восторга перед человеком, который, благодаря своим талантам, сумел вознестись на недосягаемую высоту. Лишь при таком толковании можно проникнуть в суть этого раздела. Теперь тебе понятно? «Понятно. Растолкую второй раздел», — сказал Дайжу, перелистав книгу и показав Бао нужное место. «Я не встречал людей, которые стремились бы к добродетели так же, как к пороку», — слух прочитал Бао Юй. Ему показалось, что Дайжу специально подбирает разделы с целью уколоть его. Он смущенно улыбнулся и произнес... В этой фразе нет ничего, что может требовать толкования. «Глупости!» — оборвал его Дайжу. «А если тебе на экзаменах предложат такую тему, ты тоже так ответишь Бауюй ничего возразить не мог и принялся за толкование. Эта фраза означает, мудрец видит, что люди не ценят добродетель, а стремятся к пороку, совершенно забывая о том, что добродетель — свойственно человеческой природе. Что касается вожделений, то они тоже свойственны человеку, но к ним стремятся почти все. Добродетель — дар неба, которое далеко от нас, а порог заложен в самом человеке. Разве человек может ценить далекое больше, чем то, что находится близко от него? Кунзи очень об этом сожалел, но надеялся, что люди исправятся и вернутся на истинный путь. Ему было тяжело, когда он встречал человека, который слыл «любящим добродетель», а на деле стремился к вожделениям. Ведь если бы у человека любовь к добродетелю была так же сильна, как стремление к вожделениям, это было бы поистине замечательно. «Толкование сносное», — заметил Дзя Дайжу. «А теперь я хочу тебя спросить, если ты понял чтение мудреца. Почему тебе свойственны все пороки, о которых он говорит? Я не живу в вашем доме, и мне никто о тебе не рассказывает, но я сразу раскрыл твои недостатки. Как можно не думать об истинном пути, которому должно следовать? Сейчас ты переживаешь период, когда человек вырабатывает в себе качества, дающие возможность в будущем быть достойным почтения. Приобретешь ли ты известность или окажешься недостойным почтения, зависит только от тебя. Я хочу, чтобы ты в течение месяца привел в порядок все знания, полученные прежде, а затем будешь писать сочинение на заданную мною тему. Не вздумай лениться, спуску тебе я не дам. Еще древние говорили «хочешь стать человеком, не ленись учиться». Будешь лениться, не станешь человеком. Запомни хорошенько все, что я тебе сказал. Бауюй почтительно поддакнул. Отныне он стал ежедневно в точности выполнять задания, которые давал ему Дзя Дайжу. Но об этом рассказывать не стоит. С тех пор, как Баоюй начал посещать школу, служанкам во дворе наслаждения розами почти нечего было делать, и Сижень получила возможность заняться вышиванием. Вышивая однажды сумочку, она подумала, что сейчас, когда Баоюй занят учебой, у служанок стало меньше хлопот и неприятностей, и если б так было и раньше, с Цинвень не случилось бы несчастья. Верно говорят. Когда гибнет заяц, лисица плачет». Сижень, вспомнив о Цинвэнь, расстроилась и тяжело вздохнула. И затем ей подумалось, что живет она в доме Баоюя не как законная жена, а как простая наложница. И если с самим Баоюем можно ужиться, то когда он женится, и попадется ему завистливая и сварливая жена, не придется ли ей, Сижень? Разделить участь Рз или Сянлин. Судя по словам матушки дзя госпожи Ван и Фэнзе, можно не сомневаться, что я женят на Даюй. Это было бы неплохо, хотя у Даюй много странностей. Мысли эти взволновали, Жень, лицо ее загорелось лихорадочным румянцем, и она стала тыкать иголкой, как попало. Наконец она не выдержала, отложила в сторону вышивание и побежала к Даюй разузнать, как она настроена. Даюй в это время была занята чтением. При появлении Сижень она встала и пригласила девушку сесть. «Как вы чувствуете себя, барышня?» — осведомила Сижень, приближаясь к ней. «Выздоровели. Что ты? Просто мне стало немножко лучше. А ты что поделываешь?» «Почти ничего». «Второй господин целыми днями находится в школе. Нам делать нечего. Вот я и решила навестить вас, барышня». Цзэй Дюань подала чай. «Садись, сестрица», — обратилась к ней Сижень, вставая с места. «Я слышала от Цювень, будто ты что-то оболтала про нас». «И ты ей поверила?» — засмеялась Цзидзюань. Дюань. «Просто я говорила, что второй господин стал ходить в школу. Барышня Баучай покинула нас». «Сянлин тоже перестала приходить, и у нас теперь скучно». «Да, бедная Сянлин!» — с горечью произнесла Сижень. «Не завидую я ей. Можно представить себе, какова ее жизнь, если ей попалась такая злая госпожа. Пожалуй, она еще покруче той!» Сижень подняла кверху два пальца, намекая на фэнзе. «Это даже не желает внешне соблюдать правила приличия». А твоинде тоже приходится немало терпеть, согласилась Даюй. Помнишь, как умерла Эрдзе? Как не помнить? воскликнула Сижень. Ведь все мы только и отличаемся друг от друга по положению. И к чему было проявлять такую жестокость? Себе же славу дурную заслужила. Даюй никогда не слышала, чтобы Сижень осуждала кого-то. И сейчас, уловив в этих словах скрытый намек, она заволновалась. «Здесь трудно что-либо сказать. В семейных делах всегда случается так, что если восточный ветер не одолевает западный, то западный ветер одолевает восточный». «Наложница обычно держится робко», — возразилась Жень. «Разве Сянлин посмела бы кого-нибудь обидеть?» Пока они разговаривали, во дворе появилась женщина и громко осведомилась. «Здесь живет барышня Лин Да Юй. Есть кто-нибудь в доме?» Сюэ Янь выбежала навстречу женщине и увидела, что это одна из служанок тетушки Сюэ. Что вам нужно? спросила ее Сюэ Янь. Наша барышня прислала барышне лень Даюй подарок, ответила женщина. Подожди, сказала Сюэ Янь и побежала сообщить Даюй. Даюй велела привести женщину. Войдя в комнату, женщина справилась о здоровье Даюй. А затем стало пристально ее разглядывать, не показывая, что она принесла. Ее взгляд смутил, да, Юй. Что прислала мне Баучай? спросила она. Наша барышня велела мне передать вам банку за фруктов, с улыбкой ответила женщина, и вдруг, заметився, Жень спросила. Это не барышня ли Хуаси Жень, которая прислуживает в комнатах второго господина Бауюя? Откуда вы меня знаете, тетушка? Изумилась Сижень. Я из числа служанок, которые присматривают за комнатами, а не из тех, которые сопровождают госпожу при выездах, объяснила женщина. Поэтому вы меня не знаете, но сами вы барышня. Бывали у нас, и я вас запомнила. Она передала Асю Янь банку с фруктами, вновь взглянула на Даюй, а затем, обращаясь к Сижень, продолжала: «Неудивительно, что наша госпожа считает барышню Линьда Юй самой подходящей парой для второго господина Бао Юя. Она в самом деле похожа на бессмертную фею». «Тетушка, ты устала?» — прервала ее сижень, чувствуя, что та начинает говорить не то, что нужно. «Присядь, выпей чаю». «Где уж там?» — захихикала женщина. «У нас из-за свадьбы барышни Бао Цин хлопот по горло». Мне еще нужно отнести от нашей барышни в подарок второму господину Баоюю две банки плодов Лиджи. С этими словами она стала прощаться. Неосторожно брошенные слова женщины рассердили Даюй, но она ничего не сказала, поскольку женщина пришла от Бао Чай. Лишь когда женщина собралась уходить, Даюй проговорила. ⁇ Поблагодари свою барышню за подарок! ⁇ А женщина, направляясь к двери, продолжала бормотать. Ну, кто еще может быть достойным иметь женой такую красавицу, как не второй господин Баоюй? Даюй сделала вид, что ничего не слышит. Почему человек, как только состарится, начинает болтать глупости, возмутилась Сижень. Право, рассердиться можно и в то же время смешно. Сюэ Янь между тем подала Даюй банку с фруктами. Убери ее пока, махнула рукой Даюй. Мне ничего не хочется. Она еще немного поговорила с Жень. И, наконец, с Жень попрощалась и ушла. Настал вечер. Сняв себя украшения, Даюй удалилась в боковую комнату. И увидев здесь банку с плодами Лиджи, которую прислала Баучай, невольно вспомнила болтовню женщины словно игла вонзилась в ее сердце. Были сумерки, в доме почти все замерло, и это особенно угнетало Дай Юй и усиливало ее печаль. Она подумала, что у нее слабое здоровье, что она уже стала взрослой, и хотя можно быть уверенной, что сердце Бауюя занято только ею, ни бабушка, ни тетя еще не обмолвились ни словом о своих намерениях в отношении ее. И ей стало досадно, что родители ее в свое время не помолвили ее с Бао -Юйем. Затем мысли ее обратились в другую сторону. «А если бы родители были живы, да просватали меня за кого-нибудь, где гарантия, что он был бы таким же человеком, как Бао -Юй? Лучше пусть все идет по-прежнему. По крайней мере, у меня еще остается надежда». Ее душу терзали сомнения. Глаза ее невольно увлажнились. Она тяжело вздохнула и, не раздеваясь, прилегла на постель. «Барышня, вас хочет видеть господин Дзяй Юйцунь. Вдруг услышала она голос девочки-служанки. «Что это ему вздумалось прийти?» Подумала она. «Я, правда, училась у него, но ведь я ему не мальчишка. Он дружит с моим дядей, и пусть себе...» а мне незачем выходить к нему. Она позвала девочку и велела ей передать ответ. «Скажи, что я нездорова и выйти не могу. Поблагодари господина Дзя за внимание». «Мне кажется, он хочет сообщить вам какую-то радостную весть», — сказала девочка. «За вами кто-то приехал из Нанкина». Неожиданно появились Фэнзей и госпожа Син, госпожа Ван и Баочай. «Мы пришли обрадовать тебя», — сказали они, — «и потом проводить тебя в путь». «Что это значит?» — удивилась Даюй. «Зачем ты притворяешься глупенькой?» — покачала головой Фэнзи. «Неужели ты не знаешь, что твой отец Линь-Жухай назначен на должность начальника провианского управления провинции Хубэй, женился вторично и живет в полном согласии со своей новой супругой?» ныне он вспомнил, что ты живешь у чужих, и это роняет его достоинство. Он поручил господину Цзя Юйцуню просватать тебя за одного из завдовевших родственников твоей мачехи и прислал за тобой людей. Наверное, сразу после возвращения в дом отца тебе придется переехать в дом мужа. Так решила твоя мачеха, и запасение, что в пути некому будет за тобой присматривать. Она просила, чтобы в провожатые тебе дали второго господина Дзяляня. Даюй была настолько потрясена услышанным, что все ее тело покрылось холодным потом. Таюй представилась, что отец ее действительно стал крупным чиновником. Она взволновалась, но потом овладела собой и твердо заявила. «Глупости! Все это выдумки сестры Фэнзе!» Госпожа Син переглянулась с госпожой Ван. Ну, раз она не верит, пойдем. Тетушки, подождите, сдерживая слезы, попросила Даюй. Но никто не обратил на нее внимания. Усмехаясь, все толпой направились к выходу. От волнения у Даюй пересохло в горле. Она не могла произнести ни слова. Слезы душили ее. Спасти меня, может, только старая госпожа. Надо ее попросить. Подумала Дайюй. Она побежала в комнату матушки Дзя, бросилась перед ней на колени и, припадая к ее ногам, умоляла. «Бабушка, спасите меня! Даже под страхом смерти я не поеду на юг, ведь там моя мачеха, а не родная мать. Бабушка, позвольте мне быть возле вас!» «Меня это не касается», — равнодушным тоном ответствовала матушка Дзя. «Что же это такое, бабушка?» С рыданиями воскликнула Даюй: "Очень хорошо, что твой будущий супруг женится во второй раз", сказала матушка Дзя. "У тебя будет два туалетных ящика: один твой собственный, а другой оставшийся от его первой жены". "Бабушка", взмолилась Даюй, "мне ничего не нужно. Я только прошу вас, спасите меня". "Глупости", отвечала матушка Дзя. Несмышленая ты, дитя! Ведь каждая девушка должна выйти замуж. Не вековать же тебе у нас! Если вы оставите меня здесь, я готова быть рабыней и своим трудом зарабатывать хлеб. Воскликнула Даюй. Только прошу вас, заступитесь за меня. Видя, что матушка Дзя ничего не отвечает, Даюй еще крепче прижалась к ее коленям и со слезами воскликнула: Бабушка! «Ведь вы любили и жалели меня. Почему в такой тяжелый момент вы хотите меня покинуть? Я не говорю о том, что я ваша внучка. Вспомните, что моя мать приходилась вам родной дочерью, и вы должны хотя бы ради нее заступиться за меня». Девушка, горестно рыдая, бросилась старухе на грудь. «Юаньян, отведи барышню», — услышала даюй голос матушки Дзя. «Я устала от ее жалоб». Поняв, наконец, что мольбы ее тщетны, и остается единственный выход покончить с собой, Даюй поднялась и вышла. Сердце девушки разрывалось на части при мысли, что у нее нет родной матери, а бабушка и сестры, как они не старались казаться добрыми, все это время лицемерили. «Почему не видно Бауюя? подумала она. «Если бы сейчас найти его, он что-либо сделал бы для меня». Неожиданно перед ней явился Бау Юй. «Поздравляю тебя, сестрица!» — хихикая сказал он. Да Юй еще больше взволновалась и, не стесняясь присутствия посторонних, набросилась на Бау Юя. «Так вот оно что! Только теперь я вижу, какой ты безжалостный!» «Почему?» — удивился Бау Юй. «Раз у тебя есть жених, каждому из нас отныне предстоит идти своим путем!» Гнев закипел в сердце Дай Юй, и в то же время она растерялась. Не зная, что делать, она схватила Бао Юя за руку и воскликнула. «Дорогой брат, куда ты меня толкаешь?» «Если не хочешь уходить, живи здесь», — ответил Бао Юй. «Ведь ты приехала к нам только потому, что когда-то была обещана мне в жены. Вспомни, как я все это время относился к тебе». Да Юй показалось, что ее и в самом деле когда-то помолвили с Бауюем. Скорбь ее сменилась радостью, и она воскликнула. «Я поклялась быть верной тебе всю жизнь. Ты не отвергнешь меня?» «Я же сказал, что ты можешь остаться здесь», — повторил юноша. «Если не веришь моим словам, можешь заглянуть в мое сердце». С этими словами он схватил нож и полоснул себя по груди, из которой хлынула кровь. Даюй подскочила к Бауюю и, прижимая руку, к его сердцу зарыдала. Зачем ты это сделал? Лучше бы убил меня. Не бойся, успокоил ее Баоюй. Мне просто хотелось показать тебе свое сердце. Он прижал руку к рассеченному месту. Даюй, обнимая его, продолжала горько плакать. Да, дело плохо, вздохнул Баоюй. Сердца у меня теперь нет. И жить я больше не смогу. Глаза его закатились, и он со стоном рухнул на пол. Даю испустила отчаянный крик и тут же услышала голос Цзидзюань. Барышня, барышня, что за страшный сон вы видите? Скорее проснитесь, разденьтесь, а потом снова ложитесь спать. Даюй открыла глаза и убедилась, что все это был лишь дурной сон. В горле у нее першило, сердце билось лихорадочно, плечи и спина покрылись холодной испаренной, подушка была мокрой от пота. «Мои родители умерли давно, не успев помолвить нас с Бау удивилась она. «Откуда же такой сон?» Она вспомнила, какой одинокой и бесприютной видела себя во сне. И представила, что было бы с нею, если Баоюй на самом деле умер. Ей снова стало тяжело на душе, и она горько заплакала. Она с трудом сняла с себя верхний халат, легла в постель и велела дюань укрыть себя одеялом. Но разве она могла уснуть? Она ворочалась с боку на бок, ей слышались какие-то жалобные стоны, доносившиеся снаружи, и она не могла понять. То ли это шум дождя, то ли завывание ветра. Потом к ним примешались другие звуки. Это похрапывала Цзы Цзюань. Сделав над собой усилие, Даюй Юй приподнялась и накинула на плечи одеяло. Тут она почувствовала, что через окно потянуло холодом, и по телу ее пробежала дрожь. Она снова легла и уже задремала, Но в это время в ветвях бамбука послышалось щебетание птиц. Девушка взглянула на окно. Бумага, которой оно было заклеено, посветлела. Сон мгновенно слетел с Даюй. Она закашлялась и позвала Цзэй Дюань. «Вы все еще не спите, барышня?» — удивилась Цзэй Дюань. «Опять кашляете. Может, простудились? Уже светает и скоро взойдет солнце. Поспите хоть немного». Забудь обо всем, набирайте сил. Неужели ты думаешь, что мне не хочется уснуть? Усмехнулась Даюй. Просто я не могу уснуть. Это ты можешь спать. Снова раздался кашель. Состояние Даюй огорчило Цзэ Дюань. Как только Даюй закашлялась, она встала и подала ей плевательницу. Почему ты не спишь? Спросила служанку Даюй, заметив, что совсем рассвело. Уже утро возразила Цзэй Дюань. «В таком случае замени мне плевательницу», сказала Даюй. Юй. Цзэ Дюань вышла, потом вернулась с чистой плевательницей, поставила ее на стол и, взяв грязную плевательницу, удалилась в боковую комнату, где спала Сюэ Янь. Распахнув дверь, чтобы стало светлее, Цзэй Дюань случайно заглянула в плевательницу и заметила в ней кровь. А я! Вот беда!» Вздрогнув от испуга, невольно воскликнула она. Что случилось? Раздался из комнаты голос Даюй. Ничего, ответила Цзэ Дюань, поняв, что допустила оплошность. Я чуть не уронила плевательницу. Может быть, ты заметила что-либо подозрительное? Недоверчиво спросила Даюй. Нет-нет, поспешно заверила ее Цзэ Дюань. Комок подступил к ее горлу. Голос дрогнул. Из глаз покатились слезы. Тай Юй давно чувствовала в горле сладковатый привкус и подозревала, что это кровь. А когда услышала голос Цзэй Дюань полной скорби, она почти догадалась, в чем дело. Она подозвала к себе служанку. «Иди сюда, там холодно, ты можешь простыть». Цзэй Дюань поддакнула ей, голос ее звучал еще более скорбно. Казалось, девушка всхлипывает даюй похолодела когда Цзы дюань вытирая платочком слезы подошла к ней почему ты плачешь спросила Даюй. кто плачет притворно изумилась дзи дюань я просто засорила глаз сегодня барышня вы проснулись раньше обычного вы полночи кашляли и не спали да согласилась Даюй. но чем больше мне хотелось уснуть тем больше сон бежал от меня барышня «Вы нездоровы», — встревожилась Цзэй-Дзюань. «Послушайтесь меня, постарайтесь отвлечься от печальных мыслей. Самое главное — здоровье», — недаром пословица гласит. «Будешь беречь растительность, надолго хватит хвороста для очага». «Так и человек, если он бережет здоровье, долго проживет». «Уж если вы не думаете о себе, подумайте о старой госпоже и госпоже, которые вас так любят». Эта фраза вызвала у Даюй воспоминания о недавно виденном сне. В глазах у нее потемнело, словно ей нанесли удар по голове. Цзэй Дюань поспешно поднесла Даюй плевательницу, а встревоженная Сюэ Янь подбежала к Даюй и стала похлопывать ее по спине. Даюй прокашлялась и выплюнула кровь. Цзэй Дюань и Сюэ Янь побледнели от страха. И едва успели подхватить под руки, лишившуюся сознания Дайюй. Зидюань первая овладела собой и сделала знак «Сюэйянь, скорее звать людей на помощь. Цюэ Янь бросилась вон из комнаты и столкнулась с Цуйлюй и Цуймо, которые весело хихикали. Что эта барышня Линь-Даюй не появляется? спросила Цуйлюй. Наша барышня Сян Юнь и третья барышня Танчунь. У четвертой барышни Сичунь, где они обсуждают, как получился на картинке сад, который рисовала Сичунь. Сюйянь замахала руками. Встревоженные Цуилюй и Цуймо спросили, «В чем дело?» Тогда Сюйянь рассказала ему состояние лень да юй. «Это не шутки?» — воскликнули обе служанки. «Почему вы не расскажете об этом старой госпоже? Разве можно скрывать? Ну и глупы же вы!» «Я как раз туда и направлялась», — ответила Сюй-Янь. «Вы повстречались мне на пути». «Кто там разговаривает?» — послышался голос Цзы дюань «Барышня интересуется». Цуймо цуй Цуй-Мо и Сюй-Янь поспешили в комнату. Да юй укрытая одеялом, лежала на кровати. «Кто вам обо мне рассказал?» — спросила Да юй «Зачем вы поднимаете шум?» барышня Сянь Сян-Юни и барышня Танчунь. «Находится у барышни Сичунь, где обсуждают, как четвертая барышня нарисовала сад. Принялась рассказывать Цуймо. Они велели пригласить вас, так как не знали, что вы заболели. Я не больна, просто у меня небольшая слабость. Улыбнулась Дай Юй. Полежу немного и встану. Можете так и передать барышням Сян Юнь и Танчунь. И скажите, что если после завтрака у них будет свободное время, пусть придут ко мне посидеть немного. «Второй господин Бао Юй у вас не был?» «Нет». «Второй господин Бао Юй ведь ходит в школу», — проговорила Цуймо. «И его отец каждый день проверяет, как он выучил уроки. Разве он может бегать куда угодно, как раньше?» Да Юй молчала. Девушки-служанки и поглядели на нее и потихоньку вышли. Между тем Танчунь и Ши Сян Юнь, обсуждая картину «Сад роскошных зрелищ», высказывали всякие замечания. Им казалось, что кое-чего показано слишком мало, кое-чего чересчур много. Одни предметы расположены редко, другие — чрезмерно густо. Потом речь зашла о стихотворной надписи к картине, и девушки, решив посоветоваться с Даюй, послали за ней цуй -Люй и цуй -Мо. Вскоре служанки вернулись. Всем бросилось в глаза, что они чем-то озабочены — И Сян Юнь первая спросила. «А почему не пришла барышня Лин Даюй? Юй?» «Она заболела», — ответила Цуй Люй. «Она кашляла всю ночь. Сюй Янь сказала нам, что барышня харкала кровью». «Не может быть», — воскликнула Танчунь. «Разве я стану врать?» — проговорила Цуй Люй. «Мы только что были у барышни Даюй", подтвердила Цуй Мо. «На ней лица нет. Она даже и говорить не может». «Неужели она так плоха?» Воскликнула изумленная Сян юнь Как же она с вами разговаривала? Дуры вы, обругала Танчунь служанок. Если она не может говорить, значит, она уже. Танчунь тут же спохватилась и умолкла. Барышня Линь, даю и умная девушка, но я ее не совсем понимаю, заметила Сичунь. Всякую мелочь она принимает всерьез. Ну разве можно верить всему, что болтают в Поднебесной? Давайте навестим ее. — предложила Танчунь. — Если она на самом деле тяжело больна, сообщим об этом старой госпоже и Фэнзе. Пусть пригласят врача. — Вот это хорошо, — одобрила Сян Юнь. — Выйдите вперед, сказала сёстрам Сичунь. — Я приду следом за вами. Танчунь и Сян Юнь со своими служанками отправились в павильон реки Сяосян. При их появлении Да Юй расстроилась. Затем мысли ее вновь обратились к недавнему сну. «Если ко мне плохо относится бабушка, что уж говорить о них? Если бы я их не пригласила, они бы вовсе не пришли». Несмотря на такие думы, она не подала виду, что расстроена, попросила Цзы Дюань помочь ей подняться и пригласила сестер сесть. Танчунь и Сян Юнь присели на краешек кровати. Заметив, в каком состоянии находится Дайюй, они невольно опечалились. Что, сестрица, опять не здоровится? спросила Танчунь. Ничего, отвечала Даюй. Я чувствую небольшую слабость и только. Цзэй Дюань, стоявшая за ее спиной, украдкой показала на плевательницу. Сяньюнь обладала прямым, открытым характером, и потому тут же взяла плевательницу, едва заглянув в нее. Девушка вздрогнула от испуга и воскликнула: "Сестрица, это у тебя? Какой ужас!" Когда Даюй Юй плевала, она находилась в полуобморочном состоянии и, конечно, не посмотрела, что выплюнула, но после слов Сян Юнь она заглянула в плевательницу и сразу упала духом. Танчунь старалась загладить оплошность, которую допустила Сян Юнь. Ничего особенного в этом нет. Такие случаи часто бывают, когда усиливается огонь в легких. Это Сян Юнь болтает сама, не зная что». Сян Юнь смущенно покраснела, бесконечно раскаиваясь в своей неосторожности. Подавленное состояние и усталый вид Даюй Юй обеспокоили Танчунь. Она встала и промолвила. «Старайся соблюдать покой, сестра. Мы еще придем к тебе». «Спасибо», — с горькой усмешкой произнесла Даюй. «Хорошенько заботься о барышне», — приказала Танчунь, обращаясь к Цзэй Дюань. Цзи Дюань кивнула. Когда Танчунь собралась уходить, снаружи послышался голос. Если вы хотите узнать, кто это был, прослушайте следующую главу.